49. Итак, стоим перед лицом событий. Они будут, они должны быть, но не ранее срока. А сроки подходят всё ближе и ближе, и мечются люди, особенно тяжко сердцу. Нет радости, и не удивительно, было бы странно, если бы в преддверии грозных событий радовалось сердце. Тревога и беспокойство охватывают мир. Тяжки токи пространственные. Надо усилить единение сердец. Сердцем великим единение надо держать нерушимы. В единении устоите и единением. В эти тяжкие дни трудно мыслить о мощи света, ибо темно. Даю совет: сердце ко мне напридите. По нити и связи можно получить всяческий иммунитет и сделать светлее вокруг. Чем были сильны они, чьи имена записаны на скрижалях света, мною, так и вы учитесь, как мною быть сильным. Питаться хаотическими и беспокойными юбрациями окружающего долго нельзя, не выдержит сердце. Лучше скорее все целы обратиться ко мне и во мне искать решение всего. Во время урагана планетных событий устоять можно лишь мною, и если я с вами всегда, то и вы должны быть всегда со мною. Иначе не дойдём. Пусть всё происходящее лишь ко мне приближает. Ибо трудно сознанию сохранить равновесие в вихрях мечущихся энергий. а устоять надо, и сохранив равновесие. Мои близкие светят в час нужды, и когда темно. Всем светит, кто нуждается в свете. Спасе не лишь в башнях духа. Но чтобы башню духа собою явить, надо прочно на мне утвердиться. И ночью, и днем, и здесь, и там, и среди этих, и тех, но все о владыке. Всё сердце, все мысли, всё устремление ему отдаются. В час планетной ответственности можно отложить мысли и интересы обычные. Можно с владыкой пободрствовать на дозоре. Не нужны толпы людские, не нужны ни опасения, ни страхи о будущем, со мною не нужны обычные мысли. Со мною мое пусть наполняет сознание, и тогда крепка будет связь. Когда становится темно и тревога стучится в сердце, надо быть вместе. Так вместе и пройдем через жизнь, и дойдем до положенного.